Много позднее за границей, должно быть в 1924 году, я рассказал о Щёлокове великому князю Николаю Николаевичу. Он его отлично помнил и считал многообещающим офицером. Вот оказался мерзавец, никак не ожидал, говорил великий князь. Полковник генерального штаба Щёлоков был, к сожалению, не единственным но всё же слава богу, редким исключением среди тех офицеров, которые пошли или принуждены были пойти в красную армию. В общей же массе таких офицеров мне пришлось наблюдать интересную эволюцию настроений в связи с победами или поражениями красной армии на белом фронте. Вначале огромное большинство этих офицеров душой еще были с белыми и втайне радовались их успехам. Но чем дальше шло время, тем личные интересы этих офицеров теснее срастались с судьбами красных, и многие из тех, которые вначале радовались поражением Красной армии, теперь радовались ее победам. Их теперь шкурно страшила победа белых и ответственность за сравнительно длительное пребывание в рядах Красной армии. Троцкий, как действительно умный человек, понимал эту выгодную коммунистам эволюцию настроений среди вкрапленного в красную армию бывшего офицерства многие же коммунисты потупея, этого не понимали среди заключенных МОКа была еще одна оригинальная группа иностранцы я встретил здесь помнится грека нескольких поляков эстонцев итальянца турка и двух американцев. Один из них был даже старстой нашего мок. Это был Ксенофонт Каламатиано. Его предки переселились из Греции в Россию, кажется, при Екатерине, а его дед эмигрировал из России в Соединенные Штаты. Сам он родился там и считал себя кровным американцем. Это был интересный и симпатичный человек, с большой волей и широкой культурой. Он владел в совершенстве несколькими языками, в частности русским, на котором говорил почти без акцент. Каламытяно прекрасно держал себя и на суде, и в тюрьме. Спасением своей жизни и потом освобождением из тюрьмы и отъездом на родину он обязан всецело своему американскому гражданству. с которым ВРСФСР тогда еще не было, СССР очень считались. Другой американец, сидевший у нас в моке, был инженер Килли, наивный специалист, приглашенный на огромный оклад консультировать советское правительство по промышленным вопросам. Он, кажется, написал своей жене несколько критических замечаний о виденном ВРСФСР, и попал в тюрьму. Отсюда он писал бесчисленные письма Ленину, Троцкому и другим вождям. Начинались все эти письма двумя словами, выведенными огромными печатными буквами: "Киле в тюрьме". Помогли ему однако не эти обращения, а престиж Соединенных Штатов. Киле был освобожден, и уехал в Америку вместе с Каламатяно и другими американцами, арестованными в Советской России. Очень красочные воспоминания осталось у меня от одного из вождей армянского восстания против турок. К сожалению, я забыл его имя. Во время войны этому армянскому повстанцу командиру отряда армянских добровольцев Был дан чин русского зауряд офицера. В тюрьме этот турецкий гражданин, и по его словам, член турецкого парламента, носил русскую военную форму, конечно, без погон. Он принадлежал к армянской социал-революционной партии Дашнак Цутюн, за что и попал в большевицкую тюрьму. Но мой армянин постоянно повторял, что после султанских тюрем ему никакая тюрьма не страшна. с невероятно сильным восточным акцентом и с безудержной жестикуляцией рассказывал мне армянин на прогулке о своей родине и о своем прошлом. Это были по своей фантазии и красочности, почти сказки из тысячи одной ночи. Мой армянин, судя по его словам, был очень крупный землевладелец и жил в условиях восточного феодализма. Я как-то спросил его, как он примеряет свой социализм с положением и бытом крупного феодала, которые ему, видимо, очень нравились. У нас нет капитализма, с гордым убеждением отвечал мне армянин. — Мужик на моя земля скот пасёт, лошадей пасет, земля моя пашет, но ничего не платит мене. При дальнейших моих расспросах однако выяснилось, что благодарные мужики отдают моему армянину за пользование его землей половину урожая и половину приплода скота и лошадей. Весь молодой лошадь и скот к Амене пригоняют. Я один жеребчик беру, другой отдаю, одна тёлка беру, другая отдаю, всегда половину отдаю. и мене ничего не платит. У нас нет капитализма, с полным убеждением твердил армянин. И все мужики мене любят и мене отдают все, что я хочу. Когда я у них живу, я им ничего не плачу. Турки деньги берут, они капиталисты, а мы живем как сыцы Мой армянин с группой дышнаков принимал участие в известной попытке захвата Таманского банка в Константинополе с политическими целями. Факт этот действительно имел место в 90-х годах прошлого века. Группе вооруженных армянских революционеров удалось захватить турецкий государственный банк. Они потребовали объявления политической автономии Армении, грозясь в противном случае взорваться вместе с банком. содержавшим большие ценности. Банк был оцеплен турецкими войсками, но вмешательство послов великих держав предотвратило кровопролитие. Турки дали дошнакам какие-то неопределенные обещания рассмотреть армянские пожелания. Дошнаки, в свою очередь, должны были вернуть захваченные ими здания банка в полной сохранности. захватчиком под гарантией послов была обещана неприкосновенность и возможность проехать в Швейцарию однако не доверяя туркам целая армия которых стояла вокруг банка каждый дошнак взял за руку свой посланник и показал ему пистолет веди нас сейчас сам на пароход и вези в Швейцария». А если турки на нас нападут, смотри, в пистолете семь пуль. Пять — туркам, шестая тебе, седьмая мне. Так и прошли дышнаки, через вся армия сели на пароход и со своими посланниками приехали в Швейцарию. Только там молдышнаки отпустили посланников, а те их очень благодарили. за то, что они взрыв не Теперь мой армянин, как он говорил, мечтал об автономной Армении в составе Советской России. Пока же он сидел в Бутырской тюрьме. Кроме одиночных камер в мокие была еще небольшая общая камера для уборщиков корпуса. Сидели в ней мелкие уголовные на тюремном языке шпана. Они держались совершенно обособленной, тесно спаянной группой. Почти каждый вечер из камеры уборщиков раздавалось громкое хоровое пение под аккомпанемент гармошки. Песни были уголовные и при этом самые пошлые из них. У меня осталось неприятные воспоминания об этих вечерних концертах, профанировавших наши чудные народные и солдатские песни. Особенно тошнотворные воспоминания осталось у меня от этих вульгарно веселых подвываниях под гармошку во время вывода приговоренных из камер смертников. Смерть всегда носит серьезный, иногда трагический отпечаток, а эти ноты хамского скоморошества бросали на предсмертные минут приговоренных тень пошлой бессмыслицы.